Паскал подбежал к нему и ткнулся носом в какой-то сверток, лежавший рядом на каменном полу. Это был большой кисет, полный черного турецкого табаку. Глава девятнадцатая. На родине рыбака. Доктор осторожно прикоснулся к плечу спящего рыжеволосого человека и разбудил его. Рыбак проснулся, в то же мгновение догорела четвертая спичка. И он в темноте принял доктора за Бен черного дракона, и ударил его кулаком. «Остановитесь!» — закричал Джон Долитл, потирая плечо. «Я друг вам! Вам ничто не грозит!» У меня на корабле находится ваш племянник Джонни. Он тут же зажег еще одну спичку, чтобы рыбак убедился, что имеет дело не с пиратами. Тот очень обрадовался и принялся извиняться. Простите, простите. Было темно, я подумал, что ко мне снова пришли пираты. Не хотите ли вы курить трубочку? У меня есть чудесный турецкий табак. Рыбак рассказал доктору, как пираты затащили его на утес и бросили одного в пещере, потому что он ни за что не соглашался присоединиться к их шайке, как он прятался в пещере от палящих лучей солнца днем и от холода ночью. И все четыре дня Я ничего не ел и ничего не пил. Единственное, что у меня было, это черный турецкий табак. Закончил рыбак свой рассказ. «Что я вам говорил?» Победно тявкнул Оскали. кто был прав?» Затем они снова зажгли спичку и двинулись к выходу из пещеры где виднелся клочок голубого неба. Доктор спешил и подбадривал рыбака, ведь бедняга не ел уже четыре дня, а на корабле его ждала большая тарелка горячей, густой, вкусной похлебки. Увидев доктора Дулитла, о и рыжеволосого рыбака, Джонни закричал «Ура!» Звери подхватили его крик и стали прыгать и танцевать по всей палубе. Даже тысячи ласточек, порхающих в небе, запели так громко, как только могли. Они тоже радовались возвращению отважного рыбака. Их крики разносились далеко-далеко, и плывущему за много миль от того места морякам показалось, что приближается буря, «Вы слышите, как гудит ветер?» Говорили они друг другу. В глубине своей собачьей души Оскальли был очень горд собой, но решил не показывать вида, чтобы не прослыть за знайкой и хвастунишкой. Поэтому, когда утка кряки подошла к нему и начала расхваливать его на все лады. Он лишь ответил, «Пустяки! Стоит ли говорить об этом? Птицы могут многое другое, но найти потерявшегося человека ну, — это наше собачье дело». Потом доктор спросил рыжего рыбака, «Где его дом?» «Ласточки — Снова взялись за веревочки и потащили корабль туда, куда показывал рыбак. Они бросили якорь в маленькой бухте. На берегу, у подножия скалистых гор, приютился маленький городок. У самого моря стоял дом рыбака. Из дома выбежала мама Джонни. Она была сестрой рыбака. Она бежала им навстречу и плакала, и смеялась от радости.